Глава 14 И был у нас тот вечер, как на похоронах. Наташка за ширмочки забилась, Колюшка в Жильцовской засел, а Черепахин на каток с трубой пошел и скрипач ушел в свой кинематограф. И в ресторан я не пошел после такого расстройства. Прилегли мы, с л у ш а й отдохнуть. И уж часов семь было... Всполошила меня луша. «Дым у нас в квартире! а Пожар!» Вскочил я. Полна квартира дыма, лампы не видать. В жильцовскую комнату кинулся, а там Колюшка мечется. «Лампу, — говорит, — оправлял и спичку в угол бросил на бумаге. Я в печку сгреб, а трубу забыл открыть». И вдруг звонок. Колюшка от пират ь кинулся. ш е п т а л с я с кем-то в темноте, схватил пальто и марш. Что такое? Не пойму ничего. Как представление, какое весь день. Алуша мне все свое. Что-то они это путают, сдается мне. Может, она с тем-то разошлась, а для отвода с квартиры перебралась, плетет неведомо что. Через полчаса Колюшка заявился. «Что, говорю, у тебя за маскарад?» Васьков будто приходил на вечер звать, но он только его проводил и отказался. И такая меня тоска забрала. Согнал я всех своих и Наташку из темноты вытащил. Вы что говорю? Как чумовые какие, по норам сидеть. Послал за орехами, сели в короли играть, силой заставил, а то уныние. Только и радостного, что б у м а г и прибыль дали. Нарочно Наташку в короли провел. Нет, надутые все, и взятки пропускают. А л у ч Колюшку пытать про жиличку. Без жилички своей скучаешь? Ну что смотришь-то? Шваркнул он карты и ушел. И опять все расклеилось. И ужинать не стал. А как стал я ложиться спать, подходит и говорит, вы, пожалуйста, никому не сказывайте, что я... «Жильцовское имущество возил». «А почему такое не говорить?» «А потому что сейчас очень полиция следит и не дозволяет распространять хорошие сочинения. Могут быть неприятности. И вообще лучше ничего не говорите». «Да кому мне говорить-то? Очень нужно кому?» «Ну, это другое дело. А я вас предупреждаю». Так меня запутал, что я ничего не понял. «А в скорости Черепахин, — заявляется с катка, — очень бледный и сильно покачнулся. Да еще бутылку несет. Прощайте, — говорит, — ласковые взоры. Стал спрашивать, что такое. Оказывается, околоточный на катке сказал, что завтра мобилизация его сроку и ночью призовут». В типографии уж печатают оповещение. «И позвольте, — говорит, — мне напоследок выпить за ваше здоровье и набраться дух». «Ну, набирайтесь, — говорю, — но чтоб только смирно». Выпил я с ним рюмку, а он так спешит и в скорости так себя направил, что стали у него глаза в разные стороны смотреть и кровью налились. и вдруг разворачивает бумажку и показывает. Вот и освобождение от всего. Освободительный порошок. Если в водке, то очень скоро подействует. Трахнул я по бумажке и весь его порошок. Фук! И говорю, вы с ума сходите. Помимо вас на мне приятность. то кривой от нас удавился, теперь вы ознаменуете. Да что, мы ироды какие, что ли?» И принялся он плакать. «Все, — говорит, — пропало теперь, Яков Сафроныч. Что вы со мной сделали?» «Да с чего вы, с чего?» — спрашиваю. «Еще молодой человек, сильный!» А он взял себя за голову и качается. «Нет душе моей покою». И опротивила мне жизнь, хоть бы убить кого, хоть бы раздробить мне что. Схватил трубу свою, но я вырвал. Не скандальте, прошу вас, — говорю. Наталья Яковлевна спит, хоть этим его унять. Притих. — Да, — говорит Наталья Яковлевна, — Яков Сафроныч. И так с чувством произнес, и в грудь себя кулаком. Очень во мне сил много, а нет мне ходу никакого, сдохнуть бы. Жизнь, говорю, от Господа нам дана, и надо ее прожить, наплевать мне на жизнь. Что я от нее видел, был я на хрустальном заводе. Папаша мой всю грудь себе отдул на бутылках, матери не знал. «Катюшка!» От жизни отравилась. А меня на музыку... Сволочь, сукин сын! Зачем он меня на музыку распустил, подлец? Стал я его успокаивать, ничего не действует. г р а м о т е не выучили, а у меня в башке каша. Я, может, знаменитым человеком стал бы. Очень во мне сил много, а меня вот на это дерьмо пустили. Это он про трубут. «Хозяин!» Выругался он очень неприлично. «Сирот мальчишек согнал. Я, — говорит, — им всем кусок хлеба дам и учрежду оркестр духовой!» За каждую ноту драли. «В Питер возил нас, генералом хвастал. Вот, — говорит, — что я из дураков сделал. Все с куском хлеба, а? Идите и играйте на воздухе, и помните заботы, а? Старый черт!» А у самого... Сто двадцать миллионов! Детки моего нет. з а с т и г а л и на каторге. Он им головы рвал напрочь. Зубами заскрипел, глаза вытращил. Стал я его уговаривать. Ничего. А теперь в мобилизацию защищать отечество. Какое отечество? И опять в трубу ногой. И потом все на голову жаловался. Простился я с ним, и богом его постращал, чтобы и не думал, и пошел спать. И вот тут началось все.